Глава 12. Виолетта. В этот раз всё было куда хуже, чем при осаде Адена. Оно и понятно. Если тогда город осаждало войско из нескольких десятков тысяч, то сейчас почти миллионная армия. Когда со стен Герана я смотрела на весь этот ужас вокруг, ногие сами собой подкашивались, и слово "невозможно" срывалось с губ без моего на то разрешения. Врагов было слишком много. Конечно, в Геране тоже собралось немало защитников, однако с какой стороны ни посмотри, даже я понимала, что этого никак недостаточно. Временами казалось, что своими жалкими попытками сопротивляться мы лишь оттягивали неизбежное падение города, и все те безумства, что я наблюдала в Адене, надо же так защитники не сдавались. И за день в день они стояли насмерть ради того, что было им дорого. Осада Герана. День первый. Больше всего мне запомнилась атмосфера уныния и страха. Несмотря на боевой настрой игроков, обречённость нависала мрачной тучей над Гераном, и, кажется, при желании я даже могла бы к ней прикоснуться. Но да это было не так уж и удивительно. Попробуй не упасть духом, когда перед тобой несчастливая армада И это даже полноценная осада ещё не началась. Так, одно название. Разминка, можно сказать. Несмотря на то, что на позиции мы заступили лишь во второй половине дня, к вечеру я была как выжатый лимон. Причина тому моё желание всё время оставаться таким себе живчиком, который не даст бойцам вокруг окончательно пасть духом. В какой-то степени план сработал. И когда враги от нашего участка отступили после очередной попытки штурма, Среди защитников начал расти боевой настрой и воля к победе. Вокруг себя я слышала воодушевляющие крики, патриотические песни и много-много далеко не смешных шуток, с которых обхахатывались все без исключения. Видно было, что люди пытались завуалировать свой страх как только могли, и это радовало. Паника нам здесь точно не была нужна. Поэтому при каждом новом штурме я старалась только сильнее, хотела показать людям вокруг, что несмотря на огромную разницу в численности, Мы битву ещё не проиграли. Сценарий ЛЛ, вместо налётов над вражеское войско помогали нам с линностями. На Дело в том, что ещё вчера вечером Андрей объяснил мне опасность налётов на армию противника при нынешнем раскладе. Сейчас вражеское войско в разы превосходило по количеству то, что было в Адене, а значит и магов у нём было в несколько раз больше. Другими словами, если 1000 магов ударят своими заклинаниями по площади вокруг драконов, то тут уж и никакой хил не поможет, моментальная смерть. Всё потому, что залечить столько огромного количества повреждений, как не старайся, просто не выйдет. Так что в этом бою у драконов была другая задача. Поскольку ядовитое пламя они могли использовать не только в драконьей форме, но и в человеческой, с помощью огненных атак Снар LL не давали противнику подойти слишком близко к тенне, атакуя их пламенем сверху. Получив 51 уровень в убийстве демонов, я смогла взять Сенаро ещё одно умение. На этот раз им стал баф на ману. И дело не в том, что баф был так уж необходим мне самой. В первую очередь, он был нужен именно Сенаро. Из-за малого количества маны дракон не мог слишком часто использовать ядовитое пламя, да и время полного покрытия бронёй в человеческой форме требовало этой же самой маны просто колоссальное количество. Конечно, мой выбор означал Кто в дальнейшем я этот же баф взять себе не смогу, но ну да не страшно. Во-первых, я это как бы и не планировала, а во-вторых, Синар очень быстро научился кидать баффы не только на себя, но и на меня тоже, точно так же, как и Лаэль, которая Ли взяла баф на здоровье. Поскольку в первый день наши противники только раскачивались, нам с Лии драконами удавалось держать их совсем без проблем. Я проводила беспрерывный обстрел из лука, не давая врагам даже толком подойти к стене, не то что взобраться. Драконы помогали огнём, пока Ли... Ли просто умирала со скуки. Ещё хуже ей стало, когда поднявшись ко мне на вышку для обстрела, она увидела вдали Андрея, разбрасывающего урогов в разные стороны с внешней стороны стены. Видно было, что Ли хотела так же, однако понимала, в её случае это, мягко говоря, не лучшая идея. Авантюру Андрея я тоже не одобряла, считая её абсолютно ненужным риском. Конечно, я понимала, что ему хочется прокачаться, но зачем подвергать себя такой опасности? Ладно, хоть у него там всё проходило без особых проблем, и Андрей, по крайней мере, успевал вовремя возвращаться на стену. В иной случае я бы прямо сейчас пошла и высказала ему всё, что думала о таком самозбродстве. Какой-то момент нежелания лей сидеть без дела, а подобраться врагам к стене мы с драконами так ни разу и не позволили, достигла максимума. После чего подруга купила в магазине лук хорошего качества, колчан со стрелами и начала стрелять по противникам. Получалось у неё, мягко говоря, не очень. Эана больше мешала остальным, чем помогала, однако Самуле это совсем не заботило. Она продолжала и продолжала стрелять. Кажется, один или два раза даже попала в орка. Вот только Самуле результаты явно не радовали. И когда кто-то пытался ей хоть что-то сказать, чуть ли не рычала в ответ. Я же в свою очередь вошла в неведомый мне самой скоростной режим стрельбы. Временами за моими движениями даже глаза не успевали, настолько быстро одна стрела на стеве сменялась другой. Несмотря на то, что на протяжении всего дня вражеские воины продолжали перебывать, и картина на горизонте становилась всё более и более удручающей, под конец дня защитники на нашем участке были куда веселее, чем в момент, когда мы к ним только пришли. Кажется, за сегодня мы сумели не только поднять наши штаты, но и дать многим людям надежду. Лично меня это радовало больше всего. Ну а в целом, и в общем, для нас первый день прошёл совсем без потерь. Прогей жек стени не смогли даже приблизиться. думаю, в какой-то степени это можно считать, пусть и маленькой, но победой. Осада Герана. День второй. Какой он милый, а можно его потрогать? А? Я в удивлении подняла голову на голос на духом. Сегодня противники действовали намного активнее, чем вчера, и поэтому отдыха у нас с Ли и драконами почти не было. В очередной раз, отбросив врага, мы умостились на стене, чтобы накормить фамильяров, да и порадовать самих себя тортиком. Однако звонки девичьей голос заставил нас прервать обсуждение того, какие умения следует взять драконам при следующем 50-м уровне достижений. К нам подошла миловидная девушка на вид лет 18 с длинными огненно-красными волосами и глазами такого же цвета. Хм. На удивление, смотрелась довольно неплохо. Он часто пугается посторонних, улыбнулась я, глядя на Феника. Но можешь попробовать, иногда и сразу людей признаёт, если те ему понравились. В общем, это был именно тот случай, и когда незаком коробка почесала лисёнка за ушком, малыш довольно заурчал от удовольствия. Данный факт меня заинтересовал, и я предложил девушке взять и себе кусочек тортика, другими словами, присоединиться к нам за беседой. Её, кстати, звали Тереза, и на данный момент у девушки был 103 уровень, то есть выше любого другого у местных на нашем участке. "А ты нас не боишься?" задумчиво спросила Лиу Терезы. Я заметила, что местные защитники предпочитают входить нашей компании стороной. А вы что, кусаетесь? ответила Тереза вопросом на вопрос, играя с фиником. Лучше скажите, где вы нашли такое чудо? Я себе тоже пушистика хочу. К сожалению, мы тут помочь не можем, пожала я плечами в ответ. Финик меня сам нашёл, так что я без понятия, где искать других фамильяров. Эх, как жаль, вздохнула девушка с сожалением глядя на питомца. Я бы за такого красавца отдала всё что угодно. В ответ на похвалу Финик даже изогнул спинку, показывая себя во всей красе. "Тереза, а ты из какого клана?" спросила Ли. "Чеширы", улыбнулась девушка. "Я хилер и баффер, специализируюсь на магии укрепления тела". Тереза откусила предложенного ей тортика и тотчас скривилась. "Фу, и как вы можете это есть?" "А что такое?" удивилась я, глядя на тортик в её руках. "По-моему, очень вкусно". "Ясно". Похоже, вкусы истинных сладостей вы ещё не пробовали. Спустя мгновение девушка уже протягивала нам пирожное с густым заварным кремом и кусочками фруктов. О боги, я такого ещё никогда не пробовала, казалось, что на языке взорвалась настоящая феерия вкусов. Всего один кусочек, и остановиться было уже невозможно. Хотелось ещё и ещё. Благотыреза всё поняла по голодному блеску наших глаз и достала из хранилища вторую порцию пирожных. которые мы умяли так же быстро. Невероятно, но кажется, даже драконам понравились сладости, несмотря на то, что они в последнее время только мясо и ели. Где ты нашла такое сокровище? Поинтересовалась Лиу Терезы, дай-дай последний кусочек. Ну, эм... девушка слегка замелась. В общем, я сама пеку сладости. Это такое себе хобби. Научи, выкрикнули мысли в унисон, после чего удивлённо взглянули друг на друга и весело рассмеялись. Ещё какое-то время до нового штурма мы с Терезой обсуждали её кулинарные навыки. "А вы далеко не такие страшные, как о вас говорят", сказала нам девушка, когда была отбита очередная атака. "Это только разница в наших силах пугает, но ну, а в остальном вы очень приятные в общении". "Разве вы говорите, говорят о том, что мы страшные?" удивилась я такому заявлению. "Угу", кивнула Тереза. "Некоторые так вообще утверждают, что вы предатели или замаскированные эльфы, всё потому, что люди не могут быть настолько сильными". Вот же ж глупости, фшикнула я в ответ. Впервые такую ерунду слышу. Нам просто поезло быстро поднять уровень, вот и всё. По правде сказать, я и сама не до конца понимаю, почему вы нам помогаете, задумчиво прокинула Тереза. Это ведь не ваша родина, так в чём дело? Не знаю, просто просто мы не можем бросить стольких людей на верную смерть, вот и всё, ответила я после секунды колебаний. Ясно. И всё-таки вы хорошие люди. Кстати, вдруг оживилась Тереза. А когда осада закончится, что мы теперь делать? Если что, приглашаю вас всех к себе в клан. У нас в клане уже есть. Пожалуй, плечаем подруга. Ну да и когда весь этот ужас закончится, мы отправимся к себе на материк за новой порцией ночных кошмаров. Вот как? Ну да, так и на вашу родину ещё не началась. Если что, я всегда к вашим услугам. Да и думаю, мой клан тоже помочь не откажется. Услуга за услугу, так сказать. Снисходительно улыбнулась нам девушка, расчёсывая шорс куфиньника. Хм. Лейл, что до этого молчала, с подозрением уставилась на Терезу. "А ты чего-то явно не договариваешь. Вы драконы очень проницательны, да?" потупила взгляд девушка. "Я бы действительно была рада помочь в защите вашего города, так же, как и вы помогаете нам. Но дело и в правду не только в этом. Я ищу кое-кого. И торговцы информацией сказал мне, что он находится в вашем регионе. Правда?" с пониманием взглянула я на Терезу. "Я тоже ищу своего брата." Но ну, а ты кого? Парня. По лицу Терезы пробежала мрачная тень. Он погиб в автокатастрофе намного раньше моей смерти. Однако за всю свою оставшуюся жизнь забыть о нём я так и не смогла. Иногда мне кажется, что переродилась я лишь затем, чтобы встретить его ещё раз. Девушка натянуто улыбнулась. Знаете, когда увидела его новую внешность, ни капли не удивилась. Знала, что именно таким он здесь и будет. Настолько сильно мы друг друга любили и понимали. В принципе, Фокус цели попасть на другой континент, я качаться и стала. До этого же работала кондитером в своём городке. Вот как. Я совершенно не знала, что тут ещё добавить. Наталья всё продолжала говорить: "Я знаю, что мы только познакомились и понимаю, что прошу о многом, но, пожалуйста, если бы только я могла отправиться в Евразию вместе с вами, я бы отдала всё, что у меня есть". Нежноно заявила девушка. "И нет, я не дура. Я отлично осознаю, что хиллер сотого уровня таким игрокам, как вы, Вряд ли пригодится, однако, возможно, вы моя последняя надежда. Если только возьмёте меня с собой, обещаю, я точно не стану для вас обузой. Ну, протянула я неуверенно. Не то, чтобы мы были против, но драконы не могут перевозить слишком многих. Девочку хрупкую смог бы я ещё поднять дополнительно, ответил Синар на свой новый манер, за что тотчас хлоптал гневный взгляд Атлаэль. Похоже, драконику новый стиль речи брата всё ещё не нравился. Но ну, Асинаро, раз он такое сказал, пирожные Терезы, видимо, действительно понравились. Мы пока ничего ответить не можем, сказала я извиняющимся тоном. Нужно обсудить это всем отрядом. Конечно, улыбнулась Тереза. Не волнуйтесь, я по ней. Договорить да, девушка так и не успела, поскольку её прервал сигнал тревоги. Враги вновь ринулись в атаку, а значит, времени болтать у нас больше не оставалось. Нужно было браться за дело и доставать лук. Осада Герана. День третий. До обеда всё шло так же, как и вчера, но примерно в полдень начались осложнения. Защитники участка тенёй северный от нас несли огромные потери, и сейчас игроки там с трудом сдерживали натиск врага. Именно поэтому связавшись с нами по внутреннему кристаллу связи, командующий попросил меня, леи драконов, помочь отразить очередную атаку, убедившись, что на нашем участке пока тишь да догдзат. Итак, указаний одному войну, в случае чего связаться с нами по кристаллу связи, мы отправились на помощь другим защитникам. Тереза, с которой за последние 2 дня мы довольно много общались, вызвалась пойти с нами и помочь в случае чего. Несмотря на то, что с Андреем на тему девушки я ещё не говорила, всё равно прониклась к ней определённой симпатией и решила, что мы вполне можем и подружиться. Когда наша группа прибыла к нужному месту, все быстро поняли, что ситуация там хуже некуда. Бойцов катастрофически не хватало, и парочка врагов уже даже сражалась на стенах, пока другие только поднимались наверх по веревочным лестницам, примерно в метр шириной. Быстро оценив ситуацию, мы с Ли и драконами моментально бросились в замес битвы, чтобы разобраться с теми, кто был на стене. Феникс в форме Каме к этому времени уже вцепился зубами в одного из оборотней, практически откусив ему голову, Ли также достала свои катаны и теперь рубила им неприятелей с невероятной скоростью. Движения подруги были настолько точны, что я даже на секунду залюбовалась. Что уже говорить обо всех остальных? В той битве я почти всегда использовала лук, так как лучников, пусть и посредственных, на вышках хватало, а вот с бойцами, способными скинуть со стены оборотня или тяжеленного орка, была настоящая беда. Но да мне так даже больше нравилось, ведь если владение луком у меня давно достигло максимального уровня, то в ближнем бою ещё было над чем работать. хотелось наконец добить и владение Сюко до Сотова. Перекинув задачу лечить Феникса на Терезу, я смогла полностью сконцентрироваться на битве. Метка дракона и Тайфун бедствия в связке действовали просто отлично, как и всегда, впрочем. Единственной проблемой оставалась нехватка маны, так как меня до ужаса сильно давила жаба постоянно тратить деньги на банки. Вот и приходилось сражаться в режиме жёсткой экономии. Хорошо ещё, что были бафы на ману на 40% от сценария Терезы. Это хоть как-то помогало. В какой-то момент враги отступили, однако затишье длилось недолго. Пару минут отсилы. Очень скоро в нашу сторону враги потащили осадную башню, или же туру, как её назвал один из воинов рядом со мной. Огромное приспособление в высоту превышало собой даже стены, пока внутри него скопилась целая уйма орков, гномов и оборотней, готовых хринуться в битву в любой момент. Вот же ж В этот раз, похоже, придётся повозиться. Несмотря на то, что такие башни сейчас к стенам придвигали по всему периметру города, наибольшую опасность не представляли именно на этом участке из-за слишком низкого уровня игроков до сотого, а то и пятидесятого. Нам с леей драконами будет сложно расправиться с огромной толпой врагов, атакующей одновременно, никого при этом не упустив. Однако не успела я об этом подумать, Кэлли прыгнула в воздух точно в момент, когда башня приблизилась к стене на достаточное расстояние. Приземлившись на самую верхушку туры, Ли всего раз ударила мечом в конструкцию, после чего быстро вернулась к нам на стену. Этого оказалось более чем достаточно. Башню вдруг поразило удар молнии невероятной силой, и все, кто находились в ней, тотчас осыпались ни с трупами, ко д радостные восторженные крики толпы у нас за спиной, Ли лишь раздражённо покусывала губу. Похоже, система выдала и куда меньше достижений, чем она рассчитывала. Как бы там ни было, больше противники толкадят одной башник участку стены, из-за которой мы отчаянно не решились. Осада Герана. День четвёртый. Анита погибла. Об этом я узнала совершенно случайно от Гари, которого встретила на улице ранним утром. Просто из вежливости поинтересовалась, как у них дела, и услышала такую новость. Сказать, что это было неожиданно, будет большим преуменьшением. В итоге всё, на что меня тогда хватило, это спросить у парня, как именно смерть достала разведчицу, вместе с которой мы прошли уже не одну битву. Анита, как одна из сильнейших, была направлена в отряд высокоороуневых игроков, который не был закоплён за одним участком стены, а переходя с одного места к другому, помогал всем и сразу, но только в действительно серьёзных ситуациях. На второй день осады девушку с другими бойцами направили на помощь главным воротам. Там-то всё и случилось. коанита сражалась в ближнем бою с одним из оборотней, смертельную рану ей нанёс гном, подобравшийся сзади. Девушки оттекли нижнюю часть тела точно как Ли когда-то. В кровавом замесе никто не смог её вовремя подлечить, и в итоге в итоге кто-то собрал саниты лут, не оставив даже и тела. Горя оказывается не знал, кто именно это сделал, да и разбираться у него не было ни сил, ни желания. "Чего такая грустная?" уже насмеялась спросила у меня Тереза с новым пирожным в руках. "А чему радоваться?" спросила я у девушки, абсолютно забыв, что вначале хотела быть оптимисткой, внушающей всем веру в победу. "Как чему?" слегка натянуто улыбнулась девушка. "У нас затишье, мы живы, и я за ночь освоила новый рецепт пирожных. Как по мне, поводов для радости хоть отбавляй". Тереза протянула мне пирожное, и я, секунду посомневавшись, всё-таки приняла его в руки. На вкус было просто поразительно. В то же время в голове боlio звенела мысль о том, что они и этой тысячи других защитников стены эту вкусность уже не попробуют. Тем не менее, я постаралась натянуто улыбнуться. Не хотелось нагонять на всех вокруг тяжёлую атмосферу. Однако Тереза быстро поняла, что к чему, и перестав улыбаться, опустилась на землю рядом со мной. Что-то случилось? Можешь мне рассказать? В прошлой жизни я на психолога училась. Правда, недолго, бросила после того, что случилось с парнем. Но это уже другая история. В любом случае, слушать я умею очень и очень хорошо. Да как бы сказать, я пристально смотрела в глаза Терезе, думая, можно ли ей выговориться. Сестра кое-что узнала. В конце концов, слова полились спашным потоком сами собой. Ясно, кивнула головой Тереза в конце. Принять смерть того, о с кем говорила лишь вчера, очень сложно. Однако время лечит любые раны, нужно просто подождать. Это я уже по себе знаю. Когда мой парень погиб, я ничего не хотела. Казалось, что все мне вокруг врут, что вот-вот он войдёт и улыбнётся, но нет. В какой-то момент пришло осознание того, что он действительно умер, а затем боль. Именно тогда я, кстати, и начала кулинарии заниматься. Это ведь было его любимым хобби. Мне казалось, что когда я занималась его делом, мы становились ближе. Однако его легендарное муссовое пирожное с тёмным шоколадом и заварным кремом я так и не смогла повторить. Ой, Это засмущён от его взгляд. Что-то я отвлеклась. Нет, всё в порядке, подбодряюще улыбнулась я девушке. На самом деле, мне просто хотелось сменить тему на что-нибудь повеселее. Давай действительно поговорим о чём-то другом. К примеру, о муссовых пирожных. Раз уж уже начали. Вот я в своё время вкусное пробовала в Горге и Тиль. Местный пекарь-кондитер делал их просто потрясающе. Кажется, его звали Томас, если я не ошибаюсь. А ещё у него отлично получались Что ты сказала? Девушка уставилась на меня с глазами по 5 копеек. "Томас?" неуверенно протянула я в растерянности. "Ну, кажется, так. А что такое? Как он выглядел? Можешь вспомнить?" Ты резко вдруг схватила меня за руку и приблизилась почти вплотную. "Эм, да я даже показать могу," пожала я плечами и создала перед девушкой иллюзию кондитера, по крайней мере, как я его помнила. "Это он." Тереза вдруг вскочила с места, смотрюсь в улизью и закричала так громко, что в нашу сторону обернулась чуть ли не вся округа. После этого девушка повернулась ко мне со слезами на глазах и прошептала: "Это правда он. Точно такой, каким видела его у торговца. Это правда мой Томас". Вдруг Тереза разрыдалась прямо как маленькая девочка, и я, прижав её к себе, стала успокаивающе гладить по голове. Самой не верилось, что такие совпадения возможны. Однако чего только в жизни не бывает. Здорово было бы, если эти двое встретились спустя столько лет. Так обидно, что они оказались разделены океаном лишь потому, что умерли в разное время. Однако с другой стороны, попасть в один виртуальный мир это уже огромное счастье. Хотелось бы верить в то, что у этих двоих всё хорошо сложится, и они смогут быть вместе раз не в реальном, то хотя бы в виртуальном мире. Слово засло И мы с Терезой уже болтали о том, как здорово было бы, если бы она открыла свой магазин вкусности у нас в Бастионе или хотя бы вытеили. Очень скоро к нам присоединились и Лизаэль, то ли из-за вкусняшек, то ли из-за вечно оптимистичного характера Терезы, но я определённо пришла к тому, что хочу помочь девушке и взять с собой на материк. Вот только тут были определённые проблемы, а именно Андрей и его нежелание тащить с собой очередной балласт. Несмотря на то, что с парнем на тему Терезы я ещё не говорила, была практически на 100% уверена в том, что он будет против. Интересно, а у бортню в их шерсти не жарко? Ещё и во время битвы. Это, наверное, ужасно неудобно, оторвала меня Тереза от размышлений. С чего это ты вдруг? спросила у неё Лаэль, дразня фиником кусочком колбаски. Да просто задумалась. Или вот гномы, не чувствуют ли они себя ущемлёнными из-за роста в такой большой армии? Ну или вампиры Любопытно, они здесь так же, как в наших книгах, кровь пьют или же им любая пища подходит. Тебе это правда интересно? Удивление усталость на неё Ли. Какая разница? Нам-то что? Я же в ответ на всю эту картину весело улыбнулась. В отличие от Ли, драконики и Синара, который опять ушёл в подобие медитации, мне тоже было интересно просуждать над данную тему. В итоге длинные уши эльфов и громадные ступни орков мы обсуждали аж до очередного сигнала тревоги. который, к сожалению, не застоял себя долго ждать. Осада Герана. День пятый. Из всего случившегося в тот день мне в память врезался лишь один инцидент, если его, конечно, можно так назвать. Как раз шёл очередной штурм, и они давали противникам ни секунды передышки стрелами. Драконы атаковали их со стены своим пламенем, но Алиса с отрядом игроков в поддержке была вынуждена спуститься вниз, чтобы отбросить назад атакующих. Местные расы к этому времени подступили к стене всё ближе и ближе, в попытках подорвать её с помощью взрывных артефактов. По дороге внизу помогал Феникс в форме Аками. Скажу по правде, я тогда за ним вообще не следила, так как была слишком сосредоточена на беспереррывном обстреле. Да и к тому же, кидать на фамильяра хил я поручила Терезе, которая в последние дни с этим отлично справлялась. Но сейчас не об этом, а о том, что тогда я повела себя до ужаса глупо. Низоли Финик как раз сражались против одного элитного и явно хорошо прокаченного орка. Весёнок обошёл его, чтобы ударить сбоку. Однако в момент своей атаки прямо в воздухе он снова стал маленьким пушистым комочком вместо окамее размером с лошадь. Судорожно глотая воздух, я кинула быстрый взгляд на таймеры его умения. Там были одни нули. Разумеется, я захотела что-то крикнуть Лии, предупредить её как-то, но было уже поздно. Сахим щитом чёртов орк отбросил моего фабиляра в сторону метров на 10, а то и больше, кримяком в толпу из гномов и обратно. Дальше всё происходило как будто в тумане. Со стены я спрыгнула, забыв обо всём сразу, и достигла места падения фабиляра за считанные секунды. Несмотря на недоступную моим рогам скорость, я всё равно боялась, что могу не успеть. В этой форме финик был совершенно беззащитен, и к тому же Тереза не могла его лечить, так как банально не видела. Однако каким-то образом Прикончив по пути пикник противника с помощью Сюко, я успела вовремя. Смертельный удар, поджавшемуся в комочек Финику, я смогла взять на себя. Он, правда, стоил мне левой руки, но до тогда меня это не сильно волновало. Главное, что я успела прикрыть фамильяра. К тому же, брошенные на меня хилы Терезы и, и Лии уже действовали. Подруга, кстати, вдруг оказалась рядом со мной. Быстро покончив с настырным орком, она поспешила нам на помощь. И если каким-то чудом фамильяра мне удалось спасти и забросить в кольчан со стрелами, да облегчённых вздохов нам сли было ещё очень далеко. Враги увидели шанс наконец-то покончить с двумя столь проблемными особями и взяли нас в кольцо, отрезав все пути к стене. Их кровожадность, казалось, прямо витала в воздухе над нашими головами. Уверенно они уже мечтали о награде, которую удостоит их командование за нашу смерть. Вот только не я, не Ли умирать не планировали. Поэтому окончательно доверил своё лечение Терезе. Кэже хорошо, что я ещё вчера ей золотых на банки отправила. Мы, можно сказать, безрассудно бросили в бой. Драконам же мы приказали не двигаться с места и держать оборону, не подпуская врагов слишком близко к стене. Удар. Хорошо, на одного орка меньше. Теперь вернуться от атаки топором по ногам. Чёртовы карлики. Происло, спасибо ловкости. Удар прямо в голову тому самому гному. Отлично, ещё минус 1. Идём дальше. Ли с пары ударов уложила трёх обортней. Медленно, но уверенно мы пробивались к стене, и только Феник дрожал у меня за спиной, даже мордочки не высовывая. Его страх я чувствовала из-за эмоциональной связи. Определённо жизнь к подобному не готовила малыша. Нужно будет его откормить после такого стресса. Вот же ж, надо собраться, а то если бы не Ли, когти обортня определённо разрезанули бы меня по спине. Когда мы пробились к стене, верёвки для нас были уже готовы. Лучники и драконы помогали нам, прикрывая беспрерывным обстрелом. С нашей ловкостью, слава Всему, забраться наверх не составило большого труда. Также я очень радовалась тому, что в толпе, которая таквала меня аллей фамильяра, оказалось всего лишь 5-6 магов. Иначе так просто мы могли бы и не уйти. Теперь нужно будет лучше следить за лисёнком. У меня нет права подвергать Феника или подобной опасности лишь из-за собственных ошибок. Но ну, о то, что произошедшее сегодня моя вина и ничья больше, было неоспоримым фактом. Оказавшись на стене, мы с Литой точе совчились в объятиях Терезы, обняв её в ответ и поблагодарив, я, к сожалению, была вынуждена бежать дальше и теперь уже обстреливать неприятелей с помощью лука. Похоже, из-за нашей ошибки внизу произошёл настоящий подъём боевого духа, и сейчас противники рвались к стенам с двойным, а то и тройным энтузиазмом. заставить их отступить, мы могли лишь спустя 2 часа беспрерывного боя. К тому времени я уже буквально валилась с ног. Обедный Феникс, успокаивать которого времени у меня никак не оставалось, сжался по всем углам в надежде спрятаться от целого мира. Когда наконец враги отошли, и мы смогли слегка перевести дыхание, в нашу слиз торну потянулось не только Тереза. Много других игроков подходили и хлопали нас по плечам и рассказывали о том, как сильно они испугались в момент Когда мы оказались отрезанной от стены, похоже, нас тут уже никто не боялся. В итоге я и сама не заметила, как именно ледяная стена, непонимание между нашим отрядом и другими игроками растаяло. Кажется, мы для них больше не были чужаками, и нас тут уже принимали за своих. Но ну, а пока я успокаивала Финика лёгкими поглаживаниями, Треза уже достала свой неисчерпаемый запас сладостей и уверенно заявила: что её многослойное желе обязательно поможет нам слии успокоиться и прийти в чувство. Вот только в этот раз мы ели не отдельно от всех. Вокруг нас собралось довольно много игроков. Все не шутили, переговаривались, кто-то также попробовал сладости Терезы. А ещё нас сли засыпали вопросами о том, где именно мы так прокачались. Пока мы рассказывали о драконьем острове, сами драконы отвечали на вопросы типа не укачивает ли их в полёте. не мешает ли хвост в повседневной жизни и тому подобные. Очень скоро Феникс бодрился и замахал хвостиком. В итоге, несмотря на трудную ситуацию, отбивая следующие наступления, мы принеслись довольно приподнятым настроением, и это меня радовало больше всего. Осада Герана. День шестой. Поспать у нас не получилось. Местные расы решили устроить ночной штурм, и чтобы его отразить, Джошу и остальные были вынуждены вызвать на линию обороны все лучшие силы. В итоге вместо мирного сна нам с Андреем и остальными пришлось идти на свои позиции, чтобы сдерживать натиск врага. Всё из-за того, что к этому времени защитники перешли в режим жёсткой экономии средств и уже не могли сражаться так, как в первые дни. Поэтому, тяжело вздохнув и про себя высказав местным расам всё, что о них думала, я поплелась на свой участок вместе с Ли и драконами. Андрея, кстати, к этому времени знал уже весь город, и многие игроки довольно часто спрашивали у меня, действительно ли я встречаюсь с этим монстром. Некоторые парни в шутку предлагали мне бежать Андрея прямиком к ним в объятия, а то ещё придавит ненароком и не заметит. Но да я на это никак не реагировала, так как мне и своих проблем с головой хватало. До поединка моего парня с сильнейшим бойцом демонов оставалось совсем ничего, и по правде сказать, чем ближе был этот судьбоносный день, Тем хуже мне становилось. Про себя я уже 100.000 раз пожалела о том, что вообще согласилась на подобную авантюру. Однако вслух так ничего и не говорила, просто потому что понимала, толк от моих слов ноль, и атмосферу вокруг будут магнитать как никак. На данный момент поединок наш единственный шанс уберечь не только Геран, но и другие города, в том числе и Бастион. Кроме всего прочего, К этому моменту меня долевал конкретный недосып из-за того, что половину того времени, которое нам выделяли на сон, я тратила на попытку освоения внутренней духовной энергии вместе с Айнарой. Всё потому, что чем дальше в лес, тем яснее я понимала необходимость связаться с той местной эльфийкой ещё раз. Вот только сама она настойчиво на связь выходить не хотела. Мне нужно было научиться ставить у себя в голове ментальную закладку. Однако чем дальше я тренировалась, тем запутаннее всё становилось. Ещё из Ильнара учитель получился, мягко говоря, не очень. Эльфрика всё время ругалась, пытаясь раз за разом объяснить мне одно и то же. Что-то насчёт того, что я должна почувствовать единение с миром, ощутить, как я становлюсь его частью и тому подобное. Вот только ничего толкового из этого единения так и не выходило. И мне очень хотелось верить в то, что тому виной моё психологическое и физическое выгорание на фоне ежедневных боёв, а вовсе не полная бездарность в вопросе освоения духовной энергии. Кстати, Во время частых к нашим занятиям молчаливо присоединялся Синар и просто слушал всё то, что вдавлило Эльнара мне в голову. Думою дракон тоже хотел освоить энергию ки и своими силами, считая, что одного ядовитого пламени для боёв с демонами ему недостаточно. Я же поддержал его стремление всеми силами, искренне веря в то, что как только Синар станет сильнее, его непонятный и дико меня раздражающий стиль изложения мыслей уйдёт в далёкое прошлое. Так вот, Думаю, всему виной было то, что я витала в своих мыслях. Но ещё, конечно, слишком короткий сон, длиною лишь полтора часа. Именно поэтому, когда начало светать, я буквально засыпала на ходу. К этому времени мы держали оборону уже почти 3 часа. Сил катастрофически не хватало, и я понимала, что мои реакции существенно тормозят. Сначала один раз промахнулась, затем второй. На ситуацию вокруг я совсем перестала обращать внимание, просто стреляла себе и стреляла. Будь я внимательней, сообраней тогда, тогда, возможно, я бы смогла предотвратить катастрофу. Лис с фениксом сражались внизу, пока Тереза лечила их со стены. И вот, когда один огромный орк закрыл собой лед взгляда Терезы, та выгнула немного вперёд, пытаясь ухватиться за взглядку своими глазами, всё потому, что без прямого зрительного контакта лечение невозможно. Нужно как минимум видеть свою цель. Как раз в тот момент это и произошло. Подробности я не видела. И что, как тело Терезы вдруг застыло, с этим выпало со стены на рожу. Вот тут-то мой сон и прошёл окончательно. Закинув лук в хранилище, я спустилась вниз буквально за пару мгновений. Терезу, похоже, ранили, и мне нужно было немедленно исцелить её, затащить обратно наверх. Вот только, стремясь лишь спрыгнуть на землю, и я поняла, что уже поздно. Тереза упала на камень, и в её черепе зияла огромная вмятина. Ну всё, неподение послужило причиной её смерти. Все дело было в стрелье от торчащей у девушки прямо из головы. Вдруг ко мне подбежала Ли и, окинув картину беглым взглядом, резко встряхнула меня за плечи, чтобы привести в норму. Нужно было уходить. Здесь нельзя было стоять, и я это отлично понимала, поэтому и не плакала, по крайней мере, там и тогда. Тем не менее, я всё-таки не могла бросить Терезу лежать у стен города, поэтому, переборов себя и закрыв одной рукой у глаза Терезы, застывшей в недоумении, я забрала с неё лут. буквально через мгновение труп исчез, как будто его никогда здесь и не было. Вернувшись на стену, я долгое время находилась в прострации. В точности как Илия, которая за эти пару дней успела привязаться к девушке не меньше меня. Я просто не могла поверить в то, что Тереза уже нет, ведь она была здесь, с нами всего пару минут назад. Когда мы сегодня ночью встретились, она, как обычно, выкинула какую-то дурацкую шутку, заставив меня улыбнуться. Тереза до самого конца помогала нам с Лией, не требуя ничего взамен. Она хотел отправиться в Евразию на поиски человека, которого когда-то любила, а потом, возможно, покончить с прокачкой и открыть в Бастионе кондитерский магазин. Но всего этого уже не будет. Вот она стояла рядом, а теперь её нет. Конечно, на этой войне ежедневно умирали сотни и сотни, однако так тошно и плохо мне не было ещё со времён Адена. И пускай я не рыдала, сдержать несколько беззвучных слезинок всё-таки не смогла. Больше никаких шуточек. Никаких первоклассных пирожных. Всё закончилось так быстро. Минутку, пирожных. Стоило только ли подсесть ко мне, и я вспомнила о том, что в инвентаре Терезы, которую я забрала, была милая коробочка сладостей. Как оказалось, в ней находились обычные песочные печеньюшки. Вернее, я так вначале подумала. Разумеется, на вкус сладости Терезы, как и всегда, были изумительны, однако не только это. Стоило мне присмотреться к ним, и я поняла, что на каждой печеньке что-то сверху написано. Ясно. Печенье с предсказаниями очень похоже на Терезо. Не унывай, духом, всё получится, произнесла Ли дрожащим голосом. Сегодня удача тебе обязательно улыбнётся, хрипло прочитала Ия написанное. Сдержаться после этого было уже невозможно. Беззвучные слёзы начали бежать по щекам с новой силой. Тогда мне очень хотелось запереться на целый день в комнате и никуда не выходить, спрятавшись от всего мира. нака такого права ни у меня, ни у Ли не было. Другие вновь шли на штурм, поэтому, спрятав хранивший последний подарок Терезы и применив на себе очищение, чтобы глаза не казались красными, я поспешила на передовую, параллельно затавая стрелы и лук. Когда кругом идёт война, как оказалось, не остаётся времени горевать по погибшим. Осада Герана. День 7. За этот день нас слип пять раз, вызывали на другие участки стены, чтобы помочь отразить атаки. Похоже, ситуация в городе действительно была плачевной, и причина тому, как всегда, банальна обычные деньги. Бюджет совета кланов непрерывно стремился к нулю, и казалось, я уже видела, как над Гераном нависла та же мрачная тень, что до этого накрыла Аден. Похоже, очень скоро последний город на этом материке падёт, и мы тут совсем ничего не сможем поделать. Выиграем мы или проиграем бой с демонами. Судьба Герана была понятна здесь каждому. Однако бойцы продолжали рассказывать несмешные шутки, и хохотать с них так, будто никогда раньше ничего веселее не слышали. Для многих здесь такой натянутый смех стал единственной возможностью загнать страх перед смертью подальше в себя. Однако было и наоборот. Некоторые бойцы к этому времени уже сдались и попрятались по норам. Их, конечно, было меньшинство, по крайней мере, не так много, чтобы Джордж тратил людей на поиски. Однако всё же имелись. Даже на моём участке стены нашлось два дезертира. За день до того, как они бесследно пропали, эти двое вдруг начали рассказывать о том, что все мы совершаем большую ошибку и лучше сдаться на милость местных раз. По крайней мере, так они убьют нас безболезненно. Если же увидят в наших статах достижение за убийство местных, будут долго и мучительно пытать. Думаю, именно этот страх и заставил тех двоих сбежать в поисках лёгкой смерти. Надо да это их дело, не мне их судить или упрекать. Своих проблем с головой хватало, а проблемы у нас тут день действительно были и не маленькие. Во время очередного штурма, когда я непрерывно стреляла во врагов, а леи драконы сбрасывали вниз тех, кто пытались забраться на стены, я увидела, как в нашу сторону вновь двигались осадные башни. Их было восемь. С таким раскладом нам молния леи не поможет, она просто не успеет перезарядиться. И это я ещё молчу о том, что один такой удар стоил 1000 маны. Похоже, опять придётся импровизировать. Ещё до того, как первая башня подкатила к стене достаточно близко, я зарядила свой лук разрывной стрелой. Она и энергия ки вот лучшее оружие против здешних магов и их щитов. Разумеется, башни также находились под защитой магических барьеров, и стрелы других лучников, даже с умениями, от них просто отскакивали. Ладно, защиту я пробить могла, но куда целиться? Всю башню я ведь не смогу подорвать. Поразмыслив секунду, я решила, что раз уж не могу уничтожить, то нужно хотя бы повалить туру на землю. Положив стрелу на тетиву, я стала целиться прямоком в нижнюю опору, туда, где сходились две горизонтальные и одна вертикальная балки. Момент, и башня просела и начала клониться к земле. Конечно, получилось не так эффектно, как у Ли рядом со мной, но действенно. Со с остальными башнями в ожидании отката уменьи нам пришлось разбираться вручную. Как только они подходили достаточно близко, драконы стреляли по башням ядовитым пламенем. Однако пробить магическую защиту им удалось всего на одной. Видимо, там её наложил маг послабее. В основном же нам с леей и другими защитниками пришлось перейти в режим берсерка, чтобы не дать вражеской армии прорваться в город. с секо на луки обратно, я переходила просто до ужаса часто, пока лее буквально летала с одного места в другое на своей скорости молнии. Но ну, как только откат у меня заканчивался, мы с подругой тотчас ударяли по тем башням, что ещё приближались, после чего обратно на стену разбираться с теми, кто ещё остался. Несмотря на то, что атаку противника нам всё-таки удалось отбить, потери были просто колоссальными. Считать погибших у меня не хватило духу, да и не нужно это было. В масштабах катастрофы чудесно говорили трупы, встречающиеся почти на каждом шагу. Стараясь не смотреть на всё это безумие, я перевёл взгляд на юг, туда, где сейчас бился мой парень. С танцем смерти, который Андрей умудрился изучить сам, и всеми усилиями парня, казалось, сдержать было просто невозможно. Когда же осадные башни приближались к его участку стены, он просто разрубал их одним ударом, и, похоже, никакому щиту, ни потилу было остановить его лезвие веры. Держа рядом с Андреем утешил Илёха. Однако он в основном разбрасывал взрывные артефакты, сам в бой не ступая. Эльнара же хилила обоих из укрытия на стене. Похоже, особых проблем у них на участке сегодня не было. Уж не знаю почему, но враг решился сосредоточенно на нас сли. Слава всему, день закончился без новых потерь, и кроме маленьких наступлений с целью окончательно подорвать наш бюджет, другие больше ничего не предпринимали. Поэтому, когда я ночью лежала в объятиях Андрея, все мои мысли сводились к тому, что должно было произойти завтра днём. Другими словами, поединку между моим парнем и демоном. Мне было ужасно страшно, и, возможно, если бы не решимость Андрея, я бы давно предложила отказаться от этого безумия. Однако Андрей за последнюю неделю так прокачался, что казалось, его теперь даже армия победить не сможет, не то что какой-то демон. Сейчас у него почти все достижения, кроме тёмных эльфов и демонов. были от сотого уровня. Самая высокая убийца орков 105-й уровень. В моих статах за счёт помощи Синара и Финика часть умений тоже перевалила за сотню. Только орки и гномы отставали 98-й и 95-й уровни, соответственно. Всё потому, что снимать их из лука для меня было труднее всего. Вот только из-за безумного круговорота событий у меня даже времени разбросать сегодняшние очки не было. Однако, думаю, пора этим заняться. Мало ли что ждёт нас завтра днём. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса человека. Возраст 194 дня. Пол женский. Титул отсутствует. Клан Вечная сакура. Профессия дрессировщик. Специальность драконоборец. Фамилия Лесофейник восьмого уровня. Уровень 207. До следующего уровня 72.300.000 из 207.000.000. Здоровье 2020 из 2020. Мана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 Лег багнее, 4 уровень. Стрела мысли, 4 уровень. Тайфун бедствия, 4 уровень. Раскат грома, 4 уровень. Мгновенное исцеление, 4 уровень. Меч дракона, 4 уровень. Зыраная стрела, 4 уровень. Духовный клинок К, 51 уровень. Стрела холода, 4 уровень. Сфера невидимости, 4 уровень. Стрела вихря, 5 уровень. Взор истины, 10 уровень. Затлепыта 10 уровень. Загляс 10 уровень. Внутренний дисбаланс 10 уровень. Свободных очков 0. Умения фамильяра: Небесное благословение 4 уровень, семимильный шаг 1 уровень, остановка времени 1 уровень. Свободных очков 4. Умения от предметов: Иллюзии 30 уровень, невидимость 100 уровень. Достижения игрока: Убийца драконов 6-й уровень, убийца орков 98-й уровень, убийца эльфов 100-й уровень, убийца гномов 95-й уровень, убийца оргнии 103-й уровень, убийца вампиров 101-й уровень, убийца демонов 61-й уровень. Эффекты: шанс нанести критический урон 100%, урон в дальнем бою увеличен на 3%, сопротивление урону увеличено на 3%, урон в ближнем бою увеличен на 1%.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 То есть, добросила недостающие очки туда, где часть до максимума занимали плюсы отвещей. Мало ли что случится в будущем, нужно иметь возможность постоять за себя даже голая и босой. Это я немного слова Андрея перефразировала. Но да, тут всё и так понятно без дополнительных объяснений. Также я досотого повысила скрытность, тихие шаги и маскировку. Распознавание смогла поднять только до 73-го, ведь иначе мне не хватило бы свободных очков, на самое главное. К сожалению, о нём мы узнали лишь после того, как Лия закончила качать медитацию. В итоге, на то, чтобы окончательно повысить свои нынешние характеристики, я потратила 397 очков из накопленных за последние дни 1570. После этого я добавила статы медитации максимального уровня. Ко всему прочему, сделала это не только я, но и все члены нашего отряда без исключения. Всё потому, что после этой характеристики Нам открывался доступ к четырём, по словам Андрея, невероятно имбовым. Однако всё по порядку. Сама характеристика, как ясно из названия, после тренировок позволяла переходить в состояние медитации, во время которого, по заявлению системы, мана будет восстанавливаться быстрее, однако не намного. Две главные характеристики в этом направлении открывались лишь после медитации. Вот только из-за их имбовости и правила у них были другими. В общем, первая характеристика называлась пассивное восстановление маны. Изучить её можно было только после медитации энергии ки и слияния энергий. Суть характеристики заключалась в том, что в состоянии медитации мана восстанавливалась просто бешеными темпами. На минутку на первом уровне 10 маны в секунду, а на сотом 1000 в секунду. Вот только радоваться было рано. За повышение уровня этой характеристики нужно было отдать уже не одно свободное очко, а целых 10. То есть, чтобы добить сотку, мне нужно 1000 свободных очков. Весело, ничего не скажешь. Но да это ещё не всё. По достижению максимального уровня пассивного восстановления маны можно было поменять его на первый уровень абсолютного восстановления маны. Отличие данной характеристики от предыдущей в том, что пассивное восстанавливало ману лишь в состоянии медитации, то есть когда ты удобно устроился на полу, закрыл глаза и объединился с миром. Не стоит забывать и о том, что войти в подобное состояние далеко не просто и тем более не быстро. Пока абсолютная работала всегда, в том числе и в полубитве. По числам тут то же самое. На сотом уровне получалось 1000 маны в секунду и 60.000 в минуту. Другими словами, у тебя как бы появился вечный и неиссякаемый источник маны. Вот только за один уровень абсолютного восстановления нужно отдать уже даже не 10 очков, а целых 100. Вот и считаем. Для того, чтобы достичь максимального уровня, нам потребуется аж 10.000 очков. С какой стороны ни посмотри, но прокачаться за счёт мобов тут просто нереально. Система как будто специально заставляла нас убивать разумных. К всему прочему, были ещё две мегакрутые характеристики. Они назывались пассивная регенерация и абсолютная регенерация, и по правилам действия от предыдущих почти не отличались. Пассивная помогала в состоянии медитации залечить раны на теле вплоть до отрастания новых конечностей. Чем выше уровень, тем быстрее. Пока абсолютная тоже самое во время битвы. Другими словами, прокачав до максимума абсолютную регенерацию, игрок фактически становился бессмертным расамахой. Однако и рассёнки тут такие же, как и у других мегахарактеристик. Другими словами, с моей тысячей в остатках поднимать сразу и ХП, и ману не вариант. Нужно выбрать что-то одно. Недолго думая, я всё-таки остановила свой выбор на последний. Будет мана, будет и хил. А вот если остаться без маны в центре кровавой бойни, вот тогда это уже верная смерть. В общем, я закинула ровно 1000 в пассивное восстановление маны, подняв его до сотни. Теперь мне открылось абсолютное восстановление. Однако для того, чтобы взять его, нужно было отдать последние сто очков, что по колебавшись мгновения, я и сделала. Всё-таки восстановление маны в бою, пусть и в маленьком количестве, куда лучше, чем состояние медитации. Да даже 10 маны в секунду это уже 600 в минуту. В общем, характеристика действительно классная, даже несмотря на первый уровень. Однако с такими требованиями качать я её будут целую вечность. Кстати, были и другие хорошие новости. Одна из них умение духовный клинок К, мне удалось поднять уже до 51 уровня. Так и сотой глядишь, не за горами. Другая же касалась финика, который после произошедшего с ним инцидента взял восьмой уровень. Все так или иначе отменяя уровень десёнка рос в зависимости от новых эмоций и ощущений, которые тот испытывал, вот только тратить свободные очки фамильяра я не спешила. Остановку времени повысить было нельзя, только за счёт воспоминаний раньше и отнимания характеристик сейчас. Новый уровень благословения не давал практических никаких плюсов. Можно было бы, конечно, закинуть 3 очка в семейный шаг, увеличив тем самым время его действия, но дело в том, что я и нынешний час никогда не использовала. Вот просто не могла я эксплуатировать Финика как издовое жёлтное и всё тут. В общем, пусть очки пока полежат до обновления умений фамильяра на 10 уровне. Наконец, свернув в статы, я поцеловала думающего о чём-то в своём Андрея и ещё крепче прижалась к нему с твёрдым намерением заснуть. Как же мне тогда хотелось проснуться уже послезавтра, когда Андрей выиграет поединок, а Геран, надеюсь, будет спасён. Однако это лишь мечты. Переживания о судьбах нашего отряда и главное, самого дорогого мне человека избежать точно не выйдет. Остаётся лишь верить в то, что моя нервная система сможет пережить завтрашний день.